Тут же на еврейские населенные пункты в горах и в районе Митулы стали наступать ливанцы. Ливанцы в большинстве своем арабы-христиане насчитывали среди своих руководителей и таких, которые сочувствовали к сионизму. Им, конечно, не очень хотелось воевать. Они вступили в войну главным образом за тем, чтобы избегнуть неприязни и мести всех остальных арабских государств и продемонстрировать пресловутое арабское единство. Как только ливанцы сталкивались с серьезным сопротивлением, Они тут же отступали. Ари не дал арабским силам соединиться в долине Хувы. Скорее он получил новую партию оружия и немедленно стал готовить контрнаступление. Он разработал план, который был одновременно оборонительным и наступательным. Этот план состоял в том, чтобы те населённые пункты, которые не подвергались нападению, не сидели сложа руки в ожидании нападения, а атаковали сами. Этим путём Ари удалось совершенно сбить с толку сирийцев. Он ловко перебрасывал людей и оружие туда, где положение было особенно трудным. Он организовал коммуникации и транспорт таким образом, что долина Хулы стала одним из самых сильных районов Израиля. Единственное, с чем он ещё не справился, был Форт Эстер. Наступление сирийцев выдыхалось. Если не считать Мишмар и Арден и двух-трёх незначительных удач, сирийцы потерпели жестокое поражение. Чтобы как-нибудь отыграться, они сосредоточили все свои силы против одного кибуца. Этот кибуц Энгев был расположен на восточном берегу Генесарецкого моря и славился тем, что там проводились зимние музыкальные фестивали. В руках сирийцев были высоты, окружавшие кибуц с трех сторон. Позади кибуца было море. Сирийцы засели на отвесной горе Сусита, кобыла, на которой когда-то стояла древняя римская крепость, и которая нависла прямо над кибуцем. НГФ был совершенно отрезан от внешнего мира, и добраться туда можно было только ночью на лодках из Тивериады. Сирийская артиллерия била по кибуцу день и ночь, и евреям пришлось идти под землю. Ночью они вылезали из убежищ и обрабатывали поля. Лишение выпавшей на долю НГФ можно было сравнить с обороной Негева в Негеве. Во всём кибуце не осталось ни одного целого здания. Сирийцы подожгли поля, у евреев не было орудий, чтобы ответить на огонь, они были буквально оставлены на произвол судьбы. После непрерывного артиллерийского обстрела, продолжавшегося неделями, сирийцы пошли в атаку. Они тысячами ринулись вниз со склона. В селе насчитывалось не больше трехсот двоеспособных кибуцников. Стреляя без промаха и сразив одного за другим сирийских офицеров, они устояли. Сирийцы бросались в атаку снова и снова, все больше и больше отодвигая евреев к морю. Но отважные защитники не сдавались. У них осталось не больше 12 зарядов, когда сопротивление сирийцев было наконец сломлено. Евреи удержали НГФ и вместе с ним своё право на Генисаретское море. Соронская долина, Тель-Авив треугольник. Обширная территория, расположенная в Самарии между тремя арабскими городами Дженином, Тулькаром и Марамалой, составляла так называемый треугольник. Наблус, служивший ещё до этого базой диверсантов Кабуки, стал теперь главной базой иракской армии. Иракцы пытались форсировать реку Ярдан в районе Долина Бетшан, но потерпели жестокое поражение и потом обосновались в той части Самарии, где проживали одни арабы. Прямо против треугольника на западе простирается Соронская долина. Это был очень уязвимый район. В руках евреев была только узкая полоса земли вдоль шоссе Хайфа-Тверия от морского берега и до треугольника местами было не больше 20 км. Если бы Иракцам удалось пробить там брешь, они перерезали бы Израиль надвое. Но иракцы отнюдь не горели желанием воевать. Когда евреи начали ряд слаба организованных атак на Дженин, иракские офицеры сбежали, и только тот факт, что артиллеристы были привязаны к своим орудиям цепями, помешал им сбежать тоже. Уже одна мысль о том, чтобы атаковать густонаселенную Саронскую долину, была в высшей степени неприятна иракцам. Нет уж, иракцы не желали иметь с этим делом ничего общего. Тель-Авив перенес несколько налетов египетской армии. Когда евреи еще не располагали зенитными орудиями, когда оно прибыло, налеты сразу прекратились. Тем не менее, арабская печать сообщала по меньшей мере раз десять, что египетские бомбардировщики сравняли Тель-Авив с землей. Евреям удалось ввести в бой несколько самолётов, и они одержали крупную воздушную победу, прогнав египетский крейсер, явившийся, чтобы подвергнуть Тель-Авив бомбардировке с моря. Западная Галилея. Прошло 6 месяцев, пока диверсантам Кавуки удалось наконец овладеть первым еврейским населённым пунктом. Кавуки перенёс свой штаб в район центральной Галилеи у Назарета, где население было в основном арабским. Здесь он ждал, рассчитывая соединиться с сирийцами, леванцами и иракцами. Как известно, он так и не дождался прибытия своих союзников. В районе Назарета проживало много арабов-христиан, которые не желали иметь ничего общего с этой войной и не раз требовали от Кавуки, чтобы он убрался из Тагартовой крепости в Назарете. Большая часть Западной Галилеи была очищена ещё до нападения арабских армий. Хайфа досталась евреям, а операция Железная метла, проведённая бригадой Ханита, разделалась со многими неприятельскими селениями. После взятия Акко евреи владели всей территорией вплоть до границы с Ливаном. Галилея была вся очищена от врагов, кроме Кабуки, всё ещё державшегося в центре. Широко разрекламированный генеральный план арабов потерпел полное поражение. Еврейское государство не только появилось на свет, но и успешно отразило нападение, которому оно подверглось со всех сторон.